а уж потом входить. Теперь же получилось, что он вроде бы как оскорбил память покойной. Да и что сказали бы остальные, если бы заметили? Мама, эти стены помнят ее живой. Рамий медленно прошелся по комнате. С тех пор он ни разу сюда не заходил и мало-помалу забыл ее. Впрочем, ничего особо интересного здесь не было. Кровать, шкаф, два кресла, секретер, каменные часы. И всюду пахнет плесенью. Время от времени слышалось потрескивание. В сердцевине деревянных балок трудились черви. Черви. Рами провел рукой по лбу, откинул назад челку. Ему показалось, что он здесь всего-навсего гость, прохожий, посторонний. От мамы не осталось и следа. Ее комнату забросили. Вот так. Все кончено. Ждать больше нечего. Прошлым осталось только молчать. Рами сел за секретер за которым мама писала письма, откинул крышку. Медные шарниры разъедены и покрыты окисью. С обеих сторон выстроились друг на другом ящики, все пустые. Да и зачем было маме оставлять здесь что-то? Рэми обнаружил лишь заржавленную ручку с пером и пирочистку полурасползшуюся на нитке суконку с неровными краями он приоткрыл средний ящик в нем лежала какая то картина, но ящик никак не выдвигался и картина застряла на полпути реми пришлось вынуть все остальные ящики и постучать наконец он извлек картину и посмотрел на нее в первый момент он ничего не мог понять перед ним был его собственный портрет до невероятности, похожий на оригинал, те же волосы, челка, синие, немного усталые глаза, впалые щеки, слегка опущенные уголки губ. Но затем он заметил серьги и положил картину. У него вдруг не стало сил держать ее на вытянутых руках. Внизу продолжались спорить о поломке, дядя бушевал и гремел инструментами, робко... Опустил взгляд и вновь увидел перед собой подростка с серьгами в ушах. Это был портрет мамы. Теперь Рами вспомнил эти серьги, два золотых кольца на едва заметных цепочках, какое непривычное сочетание, серги и мальчиш чилицу. Рамий поставил картину на камин, прислонив к зеркалу. Он увидел два своих лица, одно рядом с другим, легкая челка спадала на облба. Ромея отступил назад, однако синие глаза на портрете по-прежнему смотрели на него. В полутьме они казались невероятно живыми, очень ласковыми и немного измученными, словно после долгой болезни. В правом нижнем углу виднелась подпись художника, совсем крошечная и тонкая, точно вырезанная кончиком кинжала. Откуда взялся этот портрет? И почему его так небрежно бросили в ящик, а после заперли дверь? И портрет на двенадцать лет оказался узником тьмы, но за какие же грехи? Лицо, смотревшее на Реми, нисколько не походило на лицо освобожденной. — Реми! — это зовет Клементина. — Никогда от них не дождешься хоть минуты покоя. Реми развел руками. Глядя на портрет и, как бы призывая его в свидетели, и синие глаза словно ожили в ответ, словно попытались выразить какой-то смутный призыв. Реми схватил портрет, сунул под мышку и, крадучись, вышел из комнаты. — Реми! — он на цыпочках пробрался к себе. — Мама освобождена. Но куда же ее спрятать? Ведь Клементина роется всюду. Может, пока на шкаф... Рами встал на стул, спрятал картину за выступ. Ему хотелось попросить прощения у покойной. — Рами, Клементина уже на лестничной площадке. Рами спрыгнул, отодвинул стул в сторону и сделал вид, что причесывается перед встроенным в шкаф зеркалом. На пороге появилась Клементина. — Ты почему не отзывался? Она с подозрением огляделась. — Рами. я уже подогрела тебя,